Глава 22 Тень династии Берханов. Семь с лишним месяцев прошло с момента возвращения Бирма, Шаха, Дамаска и Валорцев из Фаджара. За это время много воды утекло. Первое, что сделали по приезду визирь из корпус, белый в тот момент все еще не пришел в сознание, отправились в Ордальское консульство. Рассказав о своем путешествии в пустыне, якобы для изучения слепых коридоров, о которых им поведала местная знаменитая Савира, они в красках описали встречу с фархарами. Неопровержимым доказательством стал Дамаск, два дня провалявшийся без сознания. Зная силу и крепкое здоровье светловолосого мага, над которым по приказу султана Ассалбега все это время колдовали лучшие целители, послы с трудом, но поверили в историю про темных. Тем же вечером двое представителей Ардала отправились на остров, чтобы доложить об этом правителям. Теперь в ссоре был лишь один маг из Ордальской братья. Конечно же, о загадочном кубе Визирь молчал. Он пытался выяснить, в чем его сила, пока Дамаск почивал на мягких матрасах, но все было тщетно. Какие только заклинания Берм не применял, используя все существующие руны и обливая серый камень всевозможными зельями, в приготовлении которых равных ему не найдешь на всем Востоке. Однако для Визиря это был простой, бесполезный куб, подходящий разве что для колки орехов. Очнувшийся вскоре Дамаск тоже пытался в нем разобраться. Видел он гораздо больше Бирма, но за потраченной седмицей изучение камня с бороздами волн на ровной поверхности пришел лишь к одному выводу – использовать куб могли только фархары. В итоге Шах отвез куб в Валор, где спрятал в свой сейф, нашпигованный таким количеством защитных чар, что даже Белый сто раз подумал бы, прежде чем в него лезть. Самые же большие изменения начали происходить с жителями Иссора, Точнее, с людьми, в жилах которых текла южная кровь. Султана Асалбека будто сам Кардаш вселился. Десятки, быстро перерастающие в сотни мужчин, женщин и детей, казнили через отрубание головы, повешение, сжигание или обливание кислотой. У султана не было цели выгнать со своей земли южан. Он целенаправленно их уничтожал, говоря об очищении Эвы от скверно этих низших народов. Ассалбек приказал перекрыть все границы султаната, так что у пытавшихся сбежать из страны людей не было выхода, кроме смерти. Лилджи, Ладжеты, Дарсы, Агирцы, Челмирцы, Алоисы, Дейтиры, Акасисы, Кандарцы спасались как могли. Кто-то пытался спрятаться в шахтах, кому-то удавалось стать валорцем. Некоторые богачи сумели подкупить нужных людей и перейти границы, оставив ссор как страшный сон. Султан объявил вознаграждение в тридцать золотых Акиров за головы. И многие продались. Эссорсы, которые вначале пытались защитить своих бывших друзей, теперь сдавали их Карберам. Теперь это были не люди другой национальности. Отныне все южане считались чужаками, близкими к грязным обезьянам. А Салбек дошел даже до того, что внес исправление в святую книгу Харал, где люди юга представлялись как порождение Кардаша. Именно этим объяснялось, почему их кожа темнее кожи нормального человека, а глаза чернее. Обратившись к Харалу, можно было узнать, что Оркус против этих богомерзких людей, что его пророки якобы во все века призывали очищать землю от них. Дабы укоренить эту мысль в своем народе, Салбек велел Карберам изъять все старые Харалы и выдать новые. Число читающих было небольшим, того особых затрат не потребовалось. Под страхом смерти проповедники в Сакре и Крастрах стали внедрять разрушающие мысли. И как оно и бывает, люди разделились на несколько лагерей. Первые поддались всеобщему гипнозу и стали яро ненавидеть всех, кто хоть как-то был похож на южан. Вторые понимали, что их активно настраивают против тех, с кем они долгое время жили бок о бок, однако не принимали жестокую политику своего султана, но и не выступали против. Третьи были крайне возмущены всей этой кровавой бойней. Они выходили на улицу и кричали слова протеста. Этот лагерь просуществовал недолго. Их быстро уничтожили карберы. А те, кто вовремя понял свою ошибку, разумно перешли во второй лагерь. Четвертые были в вечном метании. Ведь святые отцы и проповедники являлись авторитетами в ссоре. Как они могли обмануть? Это немыслимо, невозможно. Но видя, как невинных людей истязают, народ из четвертого лагеря начинал в этом сомневаться. И, наконец, пятые – это те, которых совершенно не интересовало, что происходило вокруг. Главное, чтоб их не трогали, а остальное неважно. Самое удивительное, что никто не вмешивался в происходящее бесчинство в Асоре. Ни Ардал, ни Квихельмы, ни какие-либо высшие силы. Всем было известно о беспределе, устроенном асалбегом, но никто не пытался помочь несчастным людям. Дамаск стоял на балконе и до треска сжимал каменное перила. В воздухе стоял едкий запах дыма и жареного мяса. Внизу, посреди площади, пылал огромный костер. Душераздирающие крики сжигаемых заживо десятерых мужчин разносились над безмолвной толпой. Неподалеку от кострища сидел на переносном троне султан, стоявшем на трехметровом широком пьедестале. Он спокойно наблюдал. На его лице не отражалось ни сочувствия, ни брезгливости. Одно лишь явное удовлетворение. Все, довольно, это пора заканчивать! Оттолкнувшись от балюстрада, выкрикнул Дамаск, разворачиваясь лицом к просторной комнате покойного визиря Хаштабара. Теперь это помещение не изменялось по желанию хозяина, а было в своем устойчивом состоянии кабинета, куда беглых киребюстов привели пятнадцать лет назад. Вот только за стеклянным столом пузырем теперь сидел не савид маркеш, а савит Бирм. Он внимательно читал какие-то бумаги, время от времени делая в них пометки. Раздирающих сердце криков он не слышал, ну или старательно делал вид, что не слышал. У Шаха была далеко не такая выдержка. Он расположился напротив в напряженной позе, сидя на диване и с очень мрачным лицом уставившись в пол. У самой двери стоял Ганс, облокотившись на шкаф с книгами. Глаза его были закрыты, а кожа отливала белизной. Сейчас он очень походил на прекрасную скульптуру невероятно красивого божества. Пиксар находился в Валоре. Он вообще в последние шесть месяцев большую часть времени проводил там, а не во дворце. маск сядь!» Не поднимая глаз, гаркнул Бирм, продолжая что-то старательно выписывать скрипучим пером. «Вам не удастся удерживать меня все время!» Злобно выкрикнул он. «И не надо!» Спокойно ответил Бирм. «Подожди еще немного!» «И сколько будет длиться это твое немного? Ты то же самое говорил три месяца назад, а люди гибнут. Счет скоро пойдет на тысячи!» «Ты обещал Маркешу!» — напомнил визирь, оторвавшись от своих бумаг и строго посмотрев на Дамаска. «Откуда я знал, что осалбек превратит эссор в бойню?» «Ты обещал, Дамаск!» — повысил голос Бирм, особенно выделив слово «обещал». «Да плевать мне, люди гибнут!» «Ты думаешь, нам легко за всем этим наблюдать?» — вмешался Шах с осуждающим прищуром, посмотрев на друга. «Думаешь, мы не слышим эти крики? Эти рыдания, стенания, мольбы...» Думаешь, ты один видишь всю катастрофу происходящего, а мы с закрытыми глазами и заткнутыми ушами сидим? Да я бы своими собственными руками свернул шею этому проклятому расисту. Моя мать из Дейтира, я наполовину южанин. У меня на протяжении всех этих шести месяцев одно желание — переломить осалбеку хребет и отдать собакам на растерзание. Но еще рано, и я это понимаю. Пора бы и тебе понять. «Да вашу мать!» — заорал Дамаск, схватив со шкафа стеклянный шар и со всей силы запустив его в стену напротив. «Когда будет не рано?» «Девять месяцев и две седмицы», — отчеканил каждое слово Бирм. Дамаск уставился на визиря, пытаясь осмыслить сказанное. «Откуда взялся этот срок?» спросил он. «Маркеш перед смертью мне это сказал». В памяти всплыл момент, когда Бирм склонился к умирающему визирю. «И почему именно девять месяцев и две седмицы?» «Я не знаю», — кинув перо на стол и, уставший, протерев глаза, произнес Бирм. «Но он что-то же сказал. Что-то ведь должно произойти за это время?» «Я не знаю, Дамаск, ясно?» – отрезал визирь. «Единственное, что я знаю, так это то, что Маркеш как-то предвидел всю эту ситуацию. То ли он настолько хорошо знал о Салбега, то ли опыт подсказал ему, а может, с Савирой какой посоветовался. Но перед тем, как умереть, он один в один описал все, что происходит теперь и сказал, через сколько мы должны действовать». Смотря на то, с какой точностью исполняется его пророчество, у меня нет оснований не доверять той дате, которую он назначил нам для свержения Асалбега. Дамаск, осуждающий, помотал головой. Пройдя к небольшому бежевому креслу у стены, он тяжело рухнул в него. Крики, что так тревожили, больше не раздавались. А значит, еще десять человек прибавилось к списку убитых. «Кардаш! Сколько еще душ он загубит!» Негромко произнес Дамаск, невидящим взором смотря на столб черного густого дыма в балконном проеме. На следующий день султан вызвал Дамаска и шаха к себе. Когда они пришли в просторное покое правителя, Бирм уже был там, сидя вместе со Салбегом на крупноворсинчатом ковре с золотыми узорами и облокотившись на шелковые подушки. Султан выражал собой образец расслабленности и довольства, потягивая мягкий дурманный дым из трубки кальяна. Бирм же, наоборот, излучал тревогу. Как только Дамаск и Шах вошли, Асалбег тут же произнес. «А, мои добрые друзья, присаживайтесь». Мужчины молча вошли вглубь, куда не проникал свет Илара из-за плотных темно-красных штор в цвет общей гаммы всей комнаты. Усевшись напротив султана, они в немом вопросе возрились на него. «Друзья мои, у меня есть для вас важное поручение», — сонно проговорила Салбек, выпустив кольцо дыма изо рта. Белый внутренне ощетинился, готовый послать султана ко всем демонам бездны, если он хоть заикнется об их участии во всей этой резне. «Видит Оркус, Дамаск сделает это». «Мой дальний родственник, король Лизбета Адемар, сейчас находится в очень неприятном положении». «Все так же лениво», — продолжил султан. «Этот проклятый Айдан добрался до его королевства». Адемар был вынужден бежать. Насколько мне известно, его любимые непобедимые Квихельма не смогли помочь. А я предупреждал его уже много раз. А Салбек самодовольно хмыкнул, выпустив облако дыма. Ардал тоже не откликнулся». Конечно же, теперь он обратился ко мне. Адемар наслышан о вас, ребята. Весь Восток под впечатлением от Триады. Слухи о вас распространяются уже и в другие части материка. Что ж, Адемар многое на себя брал, кичась своими квихельмами. Они спасти его не смогли, а мы сможем. Сейчас он скрывается в Технуре. Так что ваша задача маленькая — отправиться в Технур, забрать Адемара и провести его в ссор. Пока Султан говорил, дама клавил себя на мысли, что ему до омерзения противно смотреть на него. Слегка сросшаяся бровь, черные широко расставленные глаза с красноватым отливом. Возможно, это из-за цветовой палитры комнаты, но впечатление все равно оставалось сильным и неприятным. Отросшая за последние месяцы неаккуратная борода... Густые черные волосы, покрывающие руки вплоть до самых пальцев, и знание, что этот человек без колебаний пытает и истязает людей до смерти, все это в глазах мага делало Салбека похожим на порождение бездны. «Это все?» — без какого-либо почтения спросил Дамаск. Султан не заметил неуважительного тона. «Да, вот здесь адрес, где находится Адемар». Правитель Сора достал из-за пояса клочок бумаги и протянул его белому. «Отправляйтесь немедленно. Я надеюсь на вас». Поднявшись на ноги, Дамаск и Шах молча склонили головы вместо поклона в пояс и посмотрели на Бирма. Однако визирь продолжал сидеть. «Вы отправляйтесь вчетвером с Гансом и Пиксаром. Я не поеду». Без особого воодушевления пояснил он. «О, я уверен, вы вчетвером прекрасно справитесь», – оживился Асалбек. «А в такие неспокойные времена мне и самому нужен визирь. Так что поезжайте без него». У Дамаска скрипнули зубы после слов «Неспокойные времена». «Кто устроил-то эти неспокойные времена?» Быстро глянув на Бирма, который еле заметно кивнул, Белый вышел из комнаты. Шах последовал за ним. «Храговый мразь!» Сквозь зубы выдавил с уже в коридоре. Белый ничего не сказал. Но, в общем и целом, был полностью с ним согласен. За месяц они добрались до Технура и забрали бывшего правителя Геваргиса из таверны «Спелые груши», где он снимал комнату. Адамар выглядел, мягко говоря, не по-королевски. Одет он был в темно-зеленую потрепанную джалабу, дешевый на вид клампены, а седую нечесанную голову венчала нелепая маленькая оранжевая тюбетейка. На его груди путалось огромное количество всевозможных амулетов с драгоценными камнями. Запястья почти до самых локтей были обвешаны браслетами, а на руках куча перстней по несколько штук унизывали все десять пальцев но больше всего поражали перепуганные до полусмерти глаза. Если бы Дамаск не знал, что перед ними правитель королевства, на территории которого проживали Квихельмы, то однозначно принял бы этого человека за помешанного. Однако все прелести туалета Адемара Кости рассмотрели не сразу. Стоило четверым мужчинам войти в запертую комнату короля, как их тут же очень жарко встретили. Казалось, их атаковало минимум десять магов. И если бы не молниеносная реакция Дамаска, то наверняка не обошлось бы без жертв. Едва поставленные магом щит перестали сотрясать довольно мощное заклинание, как шах заорал во все горло. «Мы от султана Салбега! Мы пришли, чтобы помочь вам!» Сняв защиту, Дамаск увидел замершего в оконном проеме полного мужчину, который уже свесил одну ногу за раму. Потребовалось какое-то время, чтобы до Адемара дошло, кто перед ним, после чего последовал еще более горячий прием». Король, словно легкий воробушек, спрыгнул в комнату и принялся расцеловывать и обнимать мужчин, будто родных сыновей. Когда Дамаск, Шах, Ганс и Пиксар отошли от поражающего воображения первого впечатления, то поняли, что Адемар совершенно один, без какой-либо охраны. На логичный вопрос, куда делись королевские стражники, ну или хотя бы преданные люди, последовал тупой на взгляд белого ответ. Я их распустил, чтобы меня сложнее было найти. Когда речь начинает идти о жизни, тут, знаете ли, не до традиций и правил. На любые жертвы пойдешь. Дамаск неграмо не одобрил короля, но и осуждать не стал. Дело хозяйское. Главное, они добрались до него раньше людей Айдана, если он вообще кого-то за ним посылал. Долгих приготовлений к отправке в Иссор Адамару не потребовалось. Ровно пять секунд, чтобы вытащить из-под кровати небольшой мешок. Через две седмицы они уже были на полпути к Эссору, переходя бескрайние пески фаджара. Передвигались путники ночью, а днем спали под магическим колпаком с прохладным воздухом, каждый раз создаваемый Дамаском. В это время года бури не беспокоили просторы пустыни. Лишь невыносимая жара, когда в небо всходил Илар, и дикий холод, когда он падал за горизонт. Через несколько дней, по мере приближения к Северному тракту, перед тем, как лечь спать, помимо изменения температуры воздуха, Дамаск стал добавлять чары невидимости к месту их привала. Фархары еще были свежи в памяти. Стоило минуть Северный тракт, как люди расслабились. Всего каких-то полторы седмицы, и они прибудут в Иссор. Однако, несмотря на то, что вроде бы места, где подстерегала опасность, были пройдены, Дамаск все равно продолжал скрывать их привал. Но, как выяснилось, не для всех они были так уж хорошо спрятаны. Илар красил небо в кровавые тона, и люди под волшебным куполом уже начали постепенно пробуждаться. Первым проснулся Ганс, следом Дамаск. Лежа с закрытыми глазами и нежась ощущением сна, в котором Белый спал в своей теплой мягкой постели, его вдруг сильно ударили в плечо. — Ты чего? — резко открыв глаза, недовольным хриплым голосом спросил Дамаск рядом сидящего Ганса. Немой дерганным движением приложил указательный палец к губам, а затем ткнул им в сторону. Проследив взглядом, куда было велено, Дамаск вскочил на ноги. В том месте, куда указывал Ганс, стоял высокий черный силуэт, напоминающий темную густую дымку или тень. Белый отчетливо помнил, как менял структуру созданного им же купола, чтобы сделать его невидимым. Но эта странная тень, что стояла снаружи, смотрела прямо на них. Он уже перешел на магическое зрение и потянулся к энергиям, которые обволакивали все вокруг. Стараясь не совершать резких движений, Белый сплетал нити воздуха и земли, как тень замерцала и рассеялась. «Разорви демоны!» – Удивленно выдохнул Дамаск, смотря в пустоту, которая только что была вполне осязаемой. Рядом стоял Ганс, расчехливший шпагу, и первый раз в жизни готовый ее применить. Шах Пиксар, король Адемар и пятеро белых верблюдов продолжали мирно спать. «Ты тоже это видел?» – спросил Белый у встревоженного Ганса. Парень кивнул. «Я пойду осмотрюсь, а ты поднимай всех немедленно!» скомандовал Дамаск, покидая невидимое убежище. Поставив для себя магический маячок над привалом, он минут двадцать блуждал в песках, пытаясь отыскать следы загадочной тени. Но кроме пары скорпионов так ничего не нашел. Когда Дамаск вернулся, на него тут же набросился с расспросами Шах. «В чем дело, Дамаск? Этот безголосый ничего объяснить толком не может. К чему такая спешка? И ведь еще не сел». «За нами кто заследил? Нужно уходить». Коротко пояснил Белый, подходя к своему верблюду и заставляя его подняться. Молниеносно отреагировал лишь Адемар. Схватив свой заплечный мешок, он удивительно резво для своей комплекции подбежал к верблюду, одним пинком поставил его на ноги и лихо запрыгнул на живот, в который раз вызвав изумление в Дамаске. На лицах Пиксара, Шаха и Ганса читались похожие эмоции. Поистине, страх творит чудеса. «Чего вы ждете? Нужно немедленно покинуть это место!» — воскликнул король, вцепившись в поводе мертвой хваткой. Запрыгивая на своего верблюда, Дамаск поспешил успокоить Адемара. — Не волнуйтесь вот так. Тот, кого мы видели, испарился в воздухе. — Испарился в воздухе? — взвизгнул еще больше напуганный король. — Что значит испарился в воздухе? Люди не умеют исчезать. Никто не умеет. Это демоны. Демоны Грагелей. За мной послали Грагелей. Нас всех убьют. — Успокойтесь, ваше величество. — осадил Дамаск начинающуюся истерику. «Никто вас не убьет. Вы под защитой триады. То, что мы видели, были не демоны. Мы вообще не уверены, что кого-то видели. Возможно, это все нам привиделось про Сони. Не так ли, Ганс?» Ганс, не раздумывая, согласно кивнул. «Но все же нам и правда лучше поспешить», подытожил Белый, разворачивая верблюда в сторону родного из Сора. Странная тень больше не появлялась, но, посоветовавшись, мужчины решили по очереди дежурить, естественно, кроны короля, чтобы в случае чего поднять тревогу. Однако волновались они зря. До самого султаната ничего примечательного не случилось. Когда мужчины в компании с бывшим правителем Геваргиса с большим трудом ехали в Иссор, из-за долгой процедуры открывания всех замков на высоких воротах, Дамаск испытал чувство злости и ненависти к султану осалбегу. Улицы некогда чистого и красивого города были пропитаны кровью. Стены белых домов местами словно покрасили красной краской. Некоторые светлые здания выглядели так, будто их коптили. Одна половина деревьев и цветов представляла из себя черное пепелище, а вторая – тоскливые увядшие прутья с сеном. В воздухе стоял запах гари, трупов и приторно-сладких трав, жгущихся, чтобы заглушить запах гниения. Лар стоял в зените, однако людей практически не было видно. Как за такой короткий промежуток времени можно разрушить все, что так старательно строил Маркеш Хаштабар? Это нужно прекращать. Но с чего начать? Люди уже не так верят в триаду. Не было к ним прежнего доверия. Многие вовсе стали ненавидеть их ничуть не меньше, чем самого султана. И как теперь с такой черной популярностью идти к власти? Вопросов была куча, а все ответы ушли в могилу вместе со старцем. Мирно качаясь на своем верблюде, Дамаск предавался мрачным мыслям, как неожиданно за спиной раздался взрыв. Горячая волна ударила в спину, сбив мага с верблюда. То маленькое количество людей, что курсировало по улице, начало с криками разбегаться в соседние дома и переулки. Раздался истошный вопль Адемара. «Да не может быть!» — пронеслась мысль в голове Дамаска, пока он скакивал на ноги. Он не видел, где находился король, но по звуку примерно понял. Мощный выброс адреналина позволил белому создать из воздуха жгут такой силы, что даже фархары бы не спаслись. Развернувшись со всей этой конструкцией, Дамаск рубанул созданным алым хлыстом по воздуху, метко попав в высокого мужчину, который как раз в этот момент замахнулся двумя мечами над побелевшим королем. Как-то сразу стало понятно, что это наемник, и именно его послал Айдан Третий, чего тогда безумия боялся Адемар. Жгут вовремя хлестнул коротко стриженного черноволосого убийцу по спине. Это отвлекло его от короля. Дамаск ожидал, что мужчину разорвет на части, располовинит, и все вокруг зальет фонтан крови. Но каково же было удивление мага, когда его мощное оружие не только не уничтожило убийцу, но практически и вреда-то никакого не нанесло. Весь ущерб заключался лишь в том, что у наемника рубашка на спине разошлась, и его слегка шатнуло в сторону. Даже полоски на коже не осталось. Будто у него не кожа, а броня. Ведь если бы его окружал обычный, но Белый допускал крайне мощный щит, то он бы точно не дотянулся до рубашки. А тут словно само тело наемнику излучало защиту, прилипнув к коже. Это выбило Дамаска из колеи. Но он не позволил страху завладеть собой. Вслед первому удару Белый, не задумываясь, послал второй, сорвав пласт бетонной дороги и запустив его в развернувшегося к нему наемника. Однако и это не пронесло ожидаемого эффекта. Убийца, уму непостижимо, словно ножом по теплому маслу разрезал каменную плиту мечами. Воспользовавшись моментом, находившийся ближе всех к королю Шах, схватил Адмара за шиворот и поволок в тень подпаленного дома. Пиксар и Ганс тоже поспешили ретироваться в стороны, чтобы не мешать своему магу. Что касается верблюдов, то они сразу после взрыва очень резво убежали. Кроме одного, на котором ехал король, от него остались лишь кровавые шматки мяса, разлетевшиеся по всей улице. Однако Белый ничего этого не заметил. Все его внимание сконцентрировалось на единственном человеке. Непонимание, каким образом этот убийца обходит столь мощное колдовство, приводило до в бешенство. Вслед за вторым он послал третий удар. Затем четвертый, пятый, шестой, седьмой, десятый, пятнадцатый. Но с него хоть бы волос слетел. Наемник без труда уворачивался от всех ударов, а те, что били прямо в лоб, он рикошетил своими мечами. Но как? Очевидно же, что это не маг. Глаза, которыми наемник сверлил белого, имели темно-карий цвет. Посылая один за другим удары, становившиеся все мощнее, Дамаск неожиданно поймал себя на мысли, что наемник стоит на месте и просто отбивает его чары. Складывалось впечатление, что он наблюдает, будто ему интересно, какая следующая волжба полетит в него. Смотря на все через призму магии, Белый вдруг понял, что что-то в его противнике не так, и когда до него дошло, застыл. «У него нет ауры!» Пронеслась в голове ужасающая мысль. От осознания этого Дамаск впал в ступор. Заметив, что Белый замер, Ганс и Пиксар решили, что он устал или с ним что-то произошло. Поэтому взяли ситуацию в свои руки. Они бросились к наемнику, на ходу вытаскивая оружие из ножен. Очевидно, парни не так хорошо понимали, на кого нападают. Пока они бежали на наемного палача, у того не дрогнул ни один мускул. Дамаск в последнее мгновение успел поставить щиты на друзей перед тем, как убийца крутанул мечами, убрав острую сталь подальше и ударив мужчин тупыми рукоятками в живот. Удар был такой силы, что Ганс отлетел аж за спину белому, а Пиксар влетел в стену дома, образовав в ней глубокую вмять с узорными трещинами. Если бы не щиты, они бы моментально погибли. Это привело Дамаска в чувство. Мак понимал, что наемник почему-то решил не убивать Пиксара и Ганса, иначе просто проткнул бы их своими чудо-мечами, без проблем минуя щиты. Однако Белый четко осознавал, что это странное создание, не имеющее ауры и обладающее такими невероятными силами, необходимо как-то убить. Поэтому следующий удар должен стать для него последним. Вплетая в очередную волшбу энергию своего магического источника, Дамаск создал такую адову смесь, что она точно должна была распылить этого проклятого наемника. Вокруг убийцы образовался гудящий шар, внутри которого находился огонь, а снаружи лед. По, микро... по микрокаплям воды собранной из воздуха. Поймав мужчину в свой плен, шар начал быстро сжиматься. Дамаск выпрямился и стал с замиранием сердца ждать, когда ловушка захлопнется. Почему-то даже сейчас он не был уверен в эффективности одного из самых мощных своих чародейств. И оказался прав. На ледяной поверхности шара пробилась серебряная острие меча, разрубившее его напополам. Негасимого огня из магического источника Дамаска внутри смертельной ловушки не было и в помине. Лишь хрупкая скорлупа льда упала на землю. «Кардаш!» — не поверил своим глазам Белый, после чего заорал во все горло на керабском. «Шах, уводи короля!» Скорпус, все это время сжавшийся к одной из стен домов, до последнего уверенный, что Дамаск прикончит этого даже не мага, без промедления дернул Адемара, утаскивая за собой в проулок. Наемник, не отрывавший глаз от белого до его командного крика, резким движением повернул голову в сторону удаляющегося шаха и короля. В этот момент Дамаск черпнул из источника силы и направил ее к кулаку, образовав на ней кристалл по крепости, сравнимый с алмазом, и уже замахнулся, чтобы ударить по земле, но не успел. Наемник негромко произнес незнакомое слово, и Белый понял, что все его тело сковало. Он застыл, словно ледяная скульптура. Ему совсем чуть-чуть не хватило дотянуться до земли. Единственное, что оставалось в движении – глаза. Дамаск видел, как наемник стянул с себя обрывки своей разорванной рубахи и зачем-то обмотал эти тряпки вокруг пояса. После чего он не спеша направился в переулок, где замерли Шах и Адемар. Пока убийца шел, Белый пытался освободиться, но все тщетно. Он не понимал, как. Энергии, что опутывали все вокруг и в обычном состоянии находились в постоянном движении, сейчас представляли из себя замерзшие нити, которые намертво обездвижили запутавшихся в них людей. Но что это за магия? Как этот убийца смог подчинить себе пространство и время? Это невозможно. Что за артефакты он использует? И использует ли вообще? Додумать Белый не смог. Немой крик застрял у него в горле, когда он увидел, как убийца отрубает голову Адемару. Но не это провело мага в ужас. Наемник уже было замахнулся мечом на уровне шеи шаха, но почему-то остановился. Он убрал мечи в ножны, затем поднял за волосы истекающую кровью голову Адемара и бросил ее в мешок, вытащенный из кармана на поясе. Мужчина перевел взгляд на Дамаска. Магу сделалось очень нехорошо, когда он направился в его сторону. Не зная, чего ждать, Белый приготовился к самому худшему. Однако, когда наемник подошел к нему, то просто сел перед магом на корточке и пристально начал рассматривать его лицо. Затем взгляд переместился на волосы, а после начал скользить вокруг замороженного. Не зная Дамаск, что темноглазые не могут быть магами, то подумал бы, что этот странный человек видит его ауру. Пытаясь отыскать что-нибудь, что будет похоже на древний артефакт, Белый быстренько прошелся глазами от макушки до пят мужчины, но кроме круглого золотого медальона с гравировкой тигра, ничего не нашел. Он определенно где-то раньше уже видел этого тигра. Дамаск весь напрягся, когда наемник с бритыми висками потянулся к карману на поясе, ожидая увидеть оружие или чего похуже. В руках мужчина что-то блеснуло. Присмотревшись, Белый с облегчением узнал обычный золотой Акир. Однако радовался он рано. Наемник без труда преодолел непреодолимый магический кристалл на кулаке Дамаска и с силой прижал монетку к коже. Белый ощутил такую боль, будто его рука начала заживо иссыхать. Если бы он мог произнести хоть звук, то орал бы, как резаный. Боль исчезла так же быстро, как и возникла. Рука была целая и невредима. Вот только кристалл, сплетенный из энергии, исчез. Пока Дамаск пораженно осматривал себя, наемник убрал Акира обратно в карман и вновь посмотрел магу прямо в глаза. «Непобедимая триада. Вся сила которой заключена в одном человеке». На Гелийском задумчиво протянул убийца. «Ты необычный маг. Достойный. Мне не хочется тебя убивать только потому, что ты служишь не тем». Наемник замолчал и перевел взгляд за спину Дамаска. Не понимая, в чем дело, Белый начал усиленно прислушиваться. Но казалось, даже звуки на этой улице застыли. Продолжая смотреть вдаль, убийца выпрямился. Пошлешь Карберов или сам попытаешься пойти за мной. Я убью и тебя, и остатки твоей триады. Со спокойным равнодушием произнес он. И Дамас как-то сразу ему поверил. Подняв с земли мешок с головой Адемара, наемник покинул поле зрения Белого. Он оставил после себя смешанное чувство. Жизнь столкнула его с сильным противником. Мак очень хотел узнать, кто он, но не мог рисковать, посылая за ним. Что-то подсказывало Дамаск, если не прислушаться к предупреждению убийцы, то неминуемая кара настигнет его даже в бездне. Продолжая недвижимо висеть в воздухе, Белый пытался выбраться. Он тянулся к источнику, чтобы черпнуть из него силы, но к своему изумлению даже не ощущал его в себе. Дамаск первый раз в жизни испугался, что его лишили магии. Испытывая страшное потрясение, Белый чувствовал, что задыхается. Как вдруг невидимые путы исчезли, и он рухнул на землю. Магия наемника развеялась. Первое, что сделал Дамаск, скрутил пару нитей воздуха и земли. Пыль тут же взметнулась высь. Белый облегченно выдохнул. Вспомнив про друзей, Мак обернулся. «Ганс, ты как?» — крикнул он. Лежащее на земле тело скинуло вверх руку, в большой палец. Убедившись, что младший жив, Дамаск повернулся в сторону дома с вмятиной в стене, под которой мешком валялся Пиксар. «Пикс, живой?» «Да, только у меня рука, кажется, сломана, и с бедром что-то». «Кардаш!» — сквозь зубы рванулся Белый, поднимаясь. В это же время из переулка вышел шах, то и дело оглядываясь на безголовое тело Адемара. «Что это за хрен был?» Слегка испуганным голосом спросил он, приближаясь к дому с вмятиной, где Дамас как раз осматривал торчащую кость из руки Пиксара. «Кажется!» Пропустив вопрос с Шахом, он недовольно переспросил раненого, укорызненно посмотрев ему в глаза. Пиксар только болезненно поморщился. Тяжело плюхнувшись в разрушенную клумбу рядом и облокотившись спиной отрезнутую стену, ни на кого не обращая внимания, Шах начал причитать. «Я думал, он нас порвет, как волк зайцев!» «Давно у нас никто так не кошмарил». «И где таких делают? Надо признать, что меня сложно напугать. Но этот мясник заставил поволноваться. Я уж грешным делом даже молитву вспоминать начал». Пока Дамаск помогал Пиксару подняться, из окон домов неуверенно начали выглядывать люди, не решаясь выйти. А в конце улицы показались пятеро карберов, запоздало спешащих на звуки взрыва. Шах презрительно хмыкнул. «Как всегда вовремя». «Кстати, о волках», — вдруг вспомнил Белый. «Ты видел у него медальон на шее?» «Откровенно говоря, я мало что видел. Этот отморозок здорово меня напугал. Нам бы такие игрушки, которыми он нас сегодня развлекал. Думаю, мы бы даже ордал умыли». Дамаск не был уверен, что все дело в артефактах. Но говорить об этом шаху не собирался. «Неважно. У него медальон был круглый, золотой. На нем гравировка с морды тигра. Где-то я видел уже этого тигра, но не помню, где именно». «Голова тигра? Без оскала?» уточнил повисший на плече белого Пиксара. «Да, это же символика Берханов», пыхтя от подпрыгивания на одной ноге, сказал Пикс. «Это того неудачника, что развалил объединенный юго-восток?» «Нет, это того, который объединил», поправил Пиксар. «Но там же всю семью вроде убили, наследников быть не должно», непонимающе произнес Дамаск, вспоминая уроки Маркеша. «Да, но некоторые после того, как всю семью вырезали, начали носить вещи с этой символикой, доказывая тем самым верность истинным берханам, а не тому предателю, что носит их фамилию». «Я слышал об этом», – задумчиво произнес Шах. «Но «Ну, вроде бы символ с головой тигра можно носить лишь бирханам, а те, кто им предан, носят символ клыка тигра». «Да, но истинных берханов то уже не осталось. Думаю, некоторые решились носить голову тигра в качестве доказательства безграничной преданности». «Ведь клык — не самая четкая сигнатура», — поделился своими измышлениями Пиксар. «А разве символика этого, как его, Хмириса, не такая же?» — поинтересовался Дамаск. «Нет, он взял родовую символику своей матери — орла». Слева послышался громкий хлопок, заставив медленно бредущих Дамаска, Шаха и Пиксара одновременно вздрогнуть. Держась за ребра, к ним хромал Ганс. «Ты точно в порядке?» — спросил его Дамаск. Парень вновь показал тот же жест с оттопыренным большим пальцем кверху. Доковыляв до друзей, зеленоглазый остановился и начал жестами что-то активно объяснять. Сначала он указал в сторону. Дамаск понял, что должно быть на главные сорские ворота. Значит, речь пойдет о наемнике. Потом двумя руками провел по вискам, затем по голове до поясницы, после чего похлопал себя сзади по шее и нарисовал на ней невидимый крест. «Непонятно, Ганс!» – озвучил общую мысль Шах. Парень раздраженно выдохнул, с недовольством посмотрев на Скорпуса, после чего повторил все жесты заново. «Ганс говорит, что этот мужик Вихельм, перевел Пиксар. «Этого не может быть. У него стриженные волосы. Маркеш говорил, что Вихельму лучше руку себя отрежут, чем свои хвосты», – не согласился Скорпус. Ганс вновь начал интенсивно хлопать себя по шее сзади. Ничего не поняв, Скорпус злобно выматерился. На помощь опять пришел Пиксар, уточняющий спросив. «У него на шее что-то было?» Интенсивно качая головой в знак подтверждения, парень нарисовал в воздухе крест. «Татуировка?» Ганснов утвердительно кивнул. «У него была татуировка в виде креста на шее», перевел Пикс, после чего обратился к Немому. А крест обвивал плющ. В этот раз ответ был отрицательный. «Да, это однозначно был Квихельн, В ранге подмастерья», подытожил Пиксар, забыв про сломанную руку. «Но как-то все странно. Очень странно». Шах обменялся с Дамаском взглядами, в которых смешались непонимание, изумление и сильное беспокойство. Оба мужчины потеряли дар речи от такой новости. В этот момент к ним подбежали Карбера. «Савит!» – задыхаясь, начал был один из стражей султана. Но Дамаск не дал ему говорить, перебив твердым приказом. «Вы, пр вы трое отправляетесь к главным воротам, а вы помогите Савиту и Грану Пиксару». Видя плачевное состояние господ, трое карберов стремглав бросились в сторону въезда в ССОР. Гансу подбежал оставшийся на месте стражник и, став ему опорой, направился в сторону дворца. Дамаск передал Пиксара второму карберу, а сам подошел к отставшему от всей этой компании Шаху. «Зачем ты послал главным воротам?» – спросил на Керабском скорпус. «Надо забрать трупы несчастных», – свидя брови, ответил маг. «Трупы?» Не думаю, что Квихельм оставил кого-то в живых, когда входил в ссор, А за ним-то никого не пошлешь? Нет, отрезал Дамас.